В день моего рождения, 17 декабря, бабочка приехала с сухим флаконом и с просьбой повторить. — Ты... ты... все приняла вчера? — спросил я диким голосом. — Все, батюшка милый, всё! пела бабочка с добным голосом. — Дай вам Бог здоровья за эти капли! Пол баночки как приехала, а полбаночки как спать ложится!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 «Полюбуйтесь, Демьян Лукич, что эта красавица сделала? Я ничего не понимаю!» Баба испуганно вертела головой, поняв, что в чем-то она провинилась. Демьян Лукич завладел флаконом, понюхал его, повертел в руках и строго молвил. «Ты, милая, врешь! Ты лекарства не принимала!» «Ей бы!» — начала баба. «Бабочка!»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 Приезжает к нему как-то приятель его, Фёдор Косой из Дульцева, на приём. «Так и так», — говорит Липонтий Липонтич, «заложила мне грудь, но не продохнуть, и кроме того, как будто в глотке царапает». «Ларингит», — машинально молвил я, привыкнув уже за месяц бешеной гонки к деревенским молниеносным диагнозом «Совершенно верно». но говорит лепонтиий я тебе дам средства будешь ты здоров через два дня вот тебе французские горчишники один налепишь на спину между крыл другой на грудь подержишь десять минут ссымеш марш действуй забрал тот горчишник и уехал через два дня появляется на приеме в чем дело спрашивает лепондий а косой его да что ж говорит липонти лепонтьч не помогают ваши гортишники ничего врешь отвечает лепондий не могут французские гортишники не помочь ты их наверное не ставил как же говорит не ставил и сейчас стоит и при этом поворачивается спиной а у него гортишник на тулупе налеплен я расхохотался пелаге ивановна захихикала и ожесточенно застучала кочергой по полену воля ваша это анекдот сказал я не может быть анекдот анекдот в перебойе воскликнули акушерки нет ожесточенно воскликнул фельдшер у нас знаете ли вся жизнь из подобных анекдотов состоит у нас тут такие вещи а сахар?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 чувствую под пальцами в родовом канале что то непонятное то рассыпчатое то кусочки оказывается сахарфиннат вот и анекдот торжественно заметил демян лукич позвольте ничего не понимаю бабка отозвалась благия ивановна знахарка научила род говорит у ей трудные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 И было тепло от голландки печки. И слышно было, как грызла где-то деловитая мышь. но нет», — раздумывал я, «я буду бороться с египетской тьмой ровно столько, сколько судьба продержит меня здесь в глуши». рафинат скажите, пожалуйста». В мечтаниях, рождавшихся при свете лампы под зеленым колпаком, возник громадный университетский город, А в нем клиника. А в клинике громадный зал, изразцовый пол, блестящие экраны, белые стерильные простыни, ассистент со очень мудрой, сидеющей бородкой. Стук в такие моменты всегда волнует, страшит. Я вздрогнул. — Кто там, Аксинья? — спросил я, свешиваясь с балюстрады внутренней лестницы. Квартира у врача была в двух этажах. Вверху кабинет и спальни, внизу столовая, еще одна комната неизвестного назначения и кухня, в которой и помещалась эта Аксинья-кухарка и муж ее, бессменный сторож больницы. Загремел тяжелый запор, свет лампочки заходил и закачался внизу, парило холодом. Потом Аксинья доложила. «Да больной приехал!» Я, сказать по правде, обрадовался.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 Я в то время уже сидел за письменным столом, стараясь, чтобы двадцати моя живость не выскакивала по возможности из профессиональной оболочки эскулапа. Правая моя рука лежала на стетоскопе, как на револьвере. В дверь втиснулась фигура в бараней шубе в валенках. Шапка находилась в руках у фигуры. «Чего же это вы, батюшка, так поздно?» спросил я для очистки совести.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 И скорбно глянул. — Лихорадка? Ага. Вы из Дульцева? — Так точно, мельник. — Ну как же она вас мучает? Расскажите. — Каждый день, как двенадцать часов, голова начинает болеть. Потом жар как пойдет. Часа два потреплет и отпустит. — Готов диагноз? — победно звякнул у меня в голове.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 И вбежал во вторую палату. На раскрытой постели рядом со скомканной простыней в одном больничном белье сидел мельник. Его свещала маленькая керосиновая лампочка. Рыжая его борода была взъерошена, а глаза мне показались черными и огромными. Он покачивался, как пьяный, с ужасом осматривался, тяжело дышал. Сидел комарья Открыв рот, смотрела на его темно-багровое лицо. Пелагея Ивановна в криво надетом халате, простоволосая, метнулась навстречу мне. «Доктор!» — воскликнула она хрипловатым голосом. «Клянусь вам, я не виновата! Кто же мог ожидать? Вы же сами черкнули! Интеллигентный! В чем дело?» Пелагея Ивановна всплеснула руками и молвила. «Вообразите, доктор, он все десять порошков хинину съел сразу, в полночь!» Был мутноватый зимний рассвет. Демьян Лукич убирал желудочный зонт. Пахло камфорным маслом. Таз на полу был полон буроватой жидкостью. Мельник лежал истощенный, побледневший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 Иду, борюсь в глуши, Но не один, а идет моя рать, Димья Лукич, Анна Николаевна, Белагея Ивановна, Все в белых халатах И все вперед, вперед. Сон — хорошая штука,